Глава девятая Отец Роман ненадолго, будто о чём-то задумавшись, остановился перед дверью в кабинет Соколова, затем решительно постучал. «Входите, отец Роман», — послышался голос майора. По всему, видать, здесь ждали монаха с нетерпением. Замначальник и даже не усомнился, что в дверь спущет именно он, отец Роман. Великан взялся своей огромной ладонью за дверную ручку, которая тут же показалась игрушечной, и открыл дверь. В кабинете на него пахло крепким дымом. Кашлинов, священник, вошёл и окинул помещение заинтересованным взглядом. На письменном столе был разложен плакат, над которым склонились Миронов и Соколов. Первый курил трубку, пуская круглые облака дыма, как паровоз из мультфильмов. Второй дымил обычной сигаретой с фильтром. Рядом валялось множество книг с закладками, загнутыми листами, просто открытые на определённых страницах. Беглый взгляд священника зацепился за привычные для церковных книг буквы и слова. Тут же стояли чашки с недопитым чаем, пепельница лежал большой старый блокнот. Мужчины в один голос поздоровались с гостем. "Вы отец Роман, извините, что я вот так вот вас вызвал", выразил сожаление Святослав, раздавливая догоревший почти до фильтра окурок. "Но дело серьёзное. Ничего, ничего, рассказывайте", отмахнулся тот, беря стул и устраиваясь за столом. «Вот такая тут карусель, отец Роман», — ткнул пальцем в плакат журналист. «Умекаем над надписью». Священник посмотрел на буквы. Грешин, 3,16. Между тем, Иван продолжал. Ну, понятно, что это глава и стих. Скорее всего, из Писания, то есть это именно православная традиция, потому что церковно-славянский. То есть не протестантизм и уж тем более не ислам. «Да и мы не в назрани», — ухмыльнулся отец Роман и провел пальцем по архаичным буквам. «Тут места староверские, так что предположение ваше очевидно». «Да, а вот цифры эти что означают?» — поинтересовался Соколов и с надеждой посмотрел на монаха. Но вместо него ответил журналист, который решил объяснить, как и в какую сторону двигались их собственные мысли. «Взяли мы писание, смотрим, какие стихи больше всего подходят, но вариантов слишком много. Например, от пророка Малахии». Но боящиеся Бога, говоря друг другу, внимают Господю и слышат это. И пред лицем его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. Ну, тут как-то не очень понятно. А вот это Анна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единственного, дабы всякий верующий в неё не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, то есть хоть и грешен, но обретёт потом жизнь вечную, мол не волнуйтесь. Роман кивнул. Да, они неплохо так срастаются. Однако уверенность в её словах не чувствовалась. Тут и Святослав подключился к мозговому штурму, но все эти предположения абсолютно не коррелируют с убитым, не бьётся. Андрей Вадимчик, как мне сказали, был справедливым, но где-то излишне мягким. И выцерковлённый он был, вот ещё что кивнул Иван. Не особо грешный, то есть не раскопали за ним особых грехов. Путаница. В кабинете наступила тишина, слышно было, как журналист втягивает дым. через моншттук трубки. Отец Роман несколько раз огладил борду и предположил: "А может, не такой уж он святой был, этот Андрей Вадимович-то?" Соколов отрицательно покачал головой. "Ребят, уже пробили всё, что можно. Ну не святой, конечно, выпивал, ругался, но преступлений за ним точно не отмечено никаких. Да тут, как видно, речь о преступлении перед законом не идёт". Миронов встряхнулся, внимательнее посмотрел на надписи и предположил: Грех перед Богом? Ну да, это же очевидно, кивнул майор. Священник пожевал губами, что-то обдумывая, затем спросил: Вы сказали, многие обвиняли Андрея Вадимовича в излишней мягкости. И что из-за это миролюбия излишнего люди страдают? Да. Он и сам в итоге пострадал. Если Господь поставил тебя на такой пост, стал размышлять вслух отец Роман, то нельзя быть излишне мягким. Ну, Андрей Вадимович просто хотел принести в этот городок мир, заступился за покойного мэра Иван. Ему не нравилось спорить с Божьим человеком, ну и просто так соглашаться, что убитый сам виноват, было как-то неприятно. Сказано: "Не мир я принёс, но меч". Кто-то считал, что своей мягкотелостью и излишним миротворчеством Андрей Вадимович шёл против воли Господа. Сказал Господь: "О, если бы ты был холоден или горяч, Но как ты тёпл, а не холоден или горяч, то изблюю тебя из уст моих. Откровение. Глава 3, стих 16. Чёрт, ругнулся от удивления журналист. Ой, извините, мы до него не дошли пока. Как подходит, а? Он посмотрел на Соколова, явно намекая, что вот оно, то, что они так долго искали. Однако майор не разделял его в одушевление. Он мрачно смотрел на фото надписи и негромко повторил. Изблюю из уст моих. Жутковато звучит. Отец Роман кивнул. «А православие вообще вера суровая», — подтвердил он назидательно. Двум его собеседникам даже стало как-то не по себе, от металла, зазвеневшего в голосе священника. «И когда вы найдете в этом радость, то познаете истину». Снова в кабинете в табачном дыму повисла мрачная пауза. Мужчины думали каждый о своем. Соколов взял блокнот и быстро перелистал страницы, на которых делал последние записи. Хмыкнув, подытожил: "Ну что, господа, выходит, пришли мы к выводу неутешительному". "Простите, не понял, Иван. В нашем с вами городке появился убийца, который считает, что может карать от имени Бога простых людей за их ошибки". Отец Роман с сомнением покачал головой. "Мне кажется, вы торопитесь. Во-первых, не люди, а человек". Во-вторых, ещё может быть, что эта записка не связана с убийством. А ещё мы могли её неправильно расшифровать, вставил своё возражение журналист. Ну да, может, это всё сделано специально, чтобы запутать следствие, нехотя кивнул майор. Он прекрасно осознавал, что его предположения излишне поспешны и глобальны, но чутьё подсказывало, что оно недалеко от истины. Вывод, конечно, рано делать, но я это пока считаю одной из основных версий. Миронов стукнул трубкой о крае пепельницы, вытряхивая перегоревший табак. Самая главная версия, видимо, все же политическое убийство или криминальные разборки. Снова закивал, соглашаясь отец Роман. Об этом даже дети говорят и пальцами тычут в первых подозреваемых, наркоторговца и разбойника. Как бы подводя черту под беседой, майор Соколов вздохнул и с хлопком закрыл свой блокнот. Совершенно верно. Так что завтра едем к Тагиру и Лосю.